12. Пройдите в мой кабинет, Хлоя. Наконец скомандовал начальник, но когда я зашла и плотно затворила за собой дверь, вместо того, чтобы обсудить несданную глазку брака, он вдруг донельзя ласковым голосом спросил: "Достаньте, будьте любезны, ваши блюдцы". А? Зачем? Он хочет кому-то позвонить? А почему у неё со своего артефакта дорогого и модного Впрочем, начальник казался уже слегка раздражённым чем-то, и поэтому я не стала спорить, а просто достала приборы, нажала на яблочко, активирую его. Ой, вырвалось у меня 17 пропущенных от начальника. Простите, забыла включить звук, а что вы хотели? И выжидающе уставилась на мужчину. У него были срочные задания, но ну, так мог бы попросить кого-то другого. Видел же, как плохо мне было вчера. Я хотел, дорогая Хлоя. Всё тем же ласковым тоном продолжил Альберт. Узнать живую вы или нет, потому что вчера вы исчезли из моей квартиры, даже не оставив записки. И что я должен был подумать, когда вернулся домой, а вы куда-то пропали и не берёте трубку? Вдруг рявкнул он так, что я подпрыгнула. Что вы пошли домой и свалились в обморок по дороге? Или что вас украли бандиты, сожрали волки? э, проблеяла я, действительно, неудобно получилось. Наверное, Альберт переживал, а с другой стороны, какое право он имеет отчитывать меня? Я не обязана отвечать на звонки в нерабочее время. Ну, со мной же ничего не случилось. Я знаю. Езвительно отозвался мужчина. Он стоял, опёршись на свой стол, искристив руки и зелёные глаза за стёкла мячков, Металли молния. Потому что поднял связь, и мне сообщили, что вы добрались до дома и зашли в квартиру. От такой новости моя челюсть буквально отвисла. Он следил за мной, а это уж слишком. Знаете что? Возмущенно прошепела я. Это ни в какие ворота не лезет. Какое право вы имеете следить за мной? Я ваша секретарша, а не... Тут я махнула рукой в направлении двери за спиной, за которую ждал свадебный торт, а не настоящая жена. А проблема от вас, как от настоящей жены. Не согласился начальник. Ах, вот как. И вообще, мы уже вернулись в Асгард. Предлагаю оформить развод прямо сейчас. Вам же больше не нужна виза в Адрабу. И я выжидающе уставилась на начальника. Всё это время господин Соря слушал меня с непремиримо скрещенными руками. Однако на последних словах в его глазах появилось какое-то новое выражение, и он в задумчивости обводил свой подбородок одной рукой и прижжал указательный палец к губам. чётко очерченным губам, которые могут быть такими нежными. Ой. Вот об этом думать нельзя. Но в голову как назло тут же пришёл мой неуместный жест в приёмной, когда я зажала рот мужчины ладонью, и то, как его дыхание опалило кожу, в горле от чего-то пересохло. Так, опасная зона. Срочно думаю о работе. Хоя. Негромкий оклик начальника был как нельзя, кстати. Встрепенувшись, я с ожиданием уставилась на мужчину. Однако он сообщил мне то, от чего я и думать забыла его привлекательности. Боюсь, вам придётся ещё какое-то время оставаться моей женой. А? То есть как? И пока я хлопала глазами, пытаясь осмыслить эти слова, начальник продолжил. В наших кругах не принято внезапные браки и разводы. Но это подрывает доверие. Поэтому нам нужно будет сказать, что мы встречаемся уже какое-то время. Да, и закажи себе новый гардероб, потому что моя семья, скорее всего, захочет с вами встретиться. Распорядился он? Конечно, приобретайте все по корпоративной карте. И я не согласна. Наконец, обретя дар речи, перебила я. Простите, господин Соря, но я не могу притворяться дальше. Потому что боюсь, что если буду проводить больше времени рядом с ним, то влюблюсь. И ещё, что фотографии госпожи Сории всё же попадут в газеты, и тогда женой мне оставаться недолго, зато быстро окажусь вдовой. Надо отдать мужчине должное. Он не стал сразу меня уговаривать, а лишь смерил проницательным взглядом и упруго, толкнувшись от столешницы, приблизился и остановился в паре шагов от меня. Почему? Солнце отразилось в стёклах его очков, сделав глаза мужчины непроницаемыми. Потому что, если бы можно было сказать правду, но по понятным соображениям назвать настоящей причины я не могла, потому что мне не нужны проблемы, господин Соря. А ваша семья вряд ли будет довольна обычной секретаршей в качестве вашей жены. Я беру свою семью на себя. Вам не стоит их опасаться, парировал мужчина. Ни ещё причины. Э, э, я не хочу внимания прессы. Сообразив, что эту причину можно озвучить, я с вызовом подняла взгляд. А ваша жена, господин Сориа, обязательно его привлечёт. Понятно, пресса. Кивнул он, словно мы с ним обсуждали условия моего согласия, а не причины несогласия. Хорошо. С прессой я тоже разберусь, они вас не побеспокоят. Они уже меня побеспокоили, пробурчала я, намекая на утренние новости. Лицо мужчины при этих словах на миг помрачнело, но он тут же кивнул и отозвался. С этим я тоже разберусь. Интересно, что за редактор трудится в Тут Альберт щёлкнул пальцами, припоминая и продолжил. В Азгардском вестнике. Я невольно восхитилась тем, что он запомнил название газеты, хотя видел её издалека и только из моих рук. Кстати, надо будет занести её боссу, чтобы он тоже оценил свой репутационный ущерб. Так, мы же ещё не договорили. Сейчас мне нужно беспокоиться не о других а о себе, потому что мне не нравится, куда движется этот разговор. Господин Сория, меж тем, всё ещё стоял в выжидающей гляде на меня, а я от чего-то не могла больше придумать ни одной хорошей причины, и это вдруг необычайно меня разозлило. Я не могу, ну просто не могу и не хочу. Извините, но я вынуждена отказаться, господин Сория. Можете. Чуть напряжённо отозвался мужчина и продолжил уже проникновенно. Хлоя, посмотрите на меня. Я машинально скинула на него взгляд и тут же вспомнила, как он зачаровал меня в прошлый раз в этом же кабинете. Неужели снова? Резко развернувшись, я уже было припустила к дверям, как вдруг мужчина, догнав два шага, обхватил меня со спины. "Хлоя, не нужно бояться меня. Я обещал больше вас не разочаровывать". И уже нарушили это обещание. Я дернулась, пытаясь вырваться, но безуспешно. Начальник держал меня железной хваткой, словно его вторая постать была удав, а не выселиск. Хлоя. Шипнул он мне на ухо, и от его дыхания по коже разбежались мурашки. Так чего вы боитесь на самом деле? Замерев в его руках, я судорожно выдохнула. В голове от чего-то всё путалось, и я отчётливо осознала, что мужчина прижимает меня спиной к своей груди. Сухой жар проникал даже сквозь платье, и казалось, что он попадёт прямо в кожу, как какой-то экзотический дурман. А тяжёлое дыхание мужчины, запах его парфюма туманили сознание. Дёрнувшись из последних сил, я развернулась в объятиях господина Сориа и скинула на него напряжённый взгляд. Надо сказать, что теперь положение выглядело ещё более двусмысленным, и поэтому высвободив руку, я опёрла её в грудь Василиску, чтобы хоть как-то обозначить дистанцию. О чём он там спрашивал? Мысли в голове туманились. Чего я боюсь? Вас. Выдохнула я и подняла глаза. Альберт смотрел на меня так пристально, словно пытался разглядеть что-то на самом дношке души. Солнечные искры скользнули по дужке очков, и мне вдруг нестерпимо захотелось протянуть руку и снять их, чтобы взглянуть в его глаза без этой рамки. "Вам не стоит меня бояться", отозвался он от чего-то чуть хриплым голосом и, протянув руку, провёл по моей щеке, а затем вдруг наклонился, Ближе, ближе и, дёрнувшись, я вырвалась из объятий мужчины и, отбежав, зашла за длинный стол для переговоров, чтобы между нами была какая-то преграда. Сердце стучало как сумасшедшее, руки тряслись, и чтобы скрыть это, я схватилась за спинку стула. Он что? Он собирался меня поцеловать или мне показалось? Опять, вскинув на мужчину возмущённый взгляд, я выпрямилась, а потом произнесла так холодно, как могла. Мне нельзя привлекать внимание, а ваша жена, господин Сория, не может его не привлечь. Простите, но это слишком опасно, как для меня, так и для вас. Ревнивый поклонник. Начальник вопреки ожиданиям мы ничуть не расстроился от того, что я его оттолкнула. Замерев напротив, он окинул меня цепким взглядом и, видимо, заметив моё напряжение, неожиданно улыбнулся. Вам нечего переживать, Хлоя. Я долгие годы обучался тай-чи, так что в ближайшее время вам мне придётся привыкать к новому начальнику, даже если на меня нападёт сразу армия ваших поклонников. Я горько усмехнулась, главное, чтобы мне не пришлось привыкать к новому мужу. Даже если вы владеете своим тай-чи? Тай-чи. Поправил мужчина. Да. Я махнула рукой. У нас под землёй такого не было, поэтому я не могла сказать, насколько это тай-чи поможет боссу защититься от моего жениха. Но дело не только в вас. А во мне. Я не хочу, чтобы моя личная информация попала в газеты. Но ведь именно это и случится, если мы разведёмся. Вдруг сообщил начальник. Что? Подумайте сами. Новости о свадьбе вскоре улягутся, кому интересен обычный брак. Но если мы вдруг разведёмся, это привлечёт внимание журналистов. Убедительно продолжил он. Я подняла на мужчину подозрительный взгляд. Это правда или или у него какие-то мотивы? о которых я не знаю. Хотя какие у него могут быть мотивы? Не такое ж Хлоя Хаминхен ценный приз. Вот принцесса Адела Гетроер. Да. Но ему это знать не откуда. Вы же говорили, что разберётесь с прессой. Вспомнив, запротестовала я. Конечно, разберусь. Кивнув, господин Сориа тут же продолжил. Но когда журналисты унюхают сенсацию, их уже сложно остановить. И какие-то новости всё же могут просочиться. Поэтому нам стоит вести себя как обычные паря молодожёнов. К тому же, если вас кто-то преследует, лучше вам быть под моей защитой. На этих словах мужчина нахмурился. Кстати, расскажите-ка об этом поподробнее. Вам угрожали? Нет. Сообразив, что сболтнула лишнего, я едва удержалась от того, чтобы не стукнуть себя по лбу. Просто, э, я предпочла бы, чтобы обо мне говорили как можно меньше. Не всё же. Лучше, если вы мне расскажете. Не согласился господин Соря. Хлоя. Я несу за вас ответственность, как за Тот он вдруг на миг замолк и продолжил после секундной запинки. Как за своего сотрудника. Расскажите, кто вас преследует? Никто. Нервно оглянувшись по сторонам в поисках того, чем бы отвлечь начальника, я сделала шаг назад. Но я всё равно не хочу оставаться вашей женой. Вы обещали мне, что мы разведёмся сразу, как только вернёмся. Премия в 10 окладов. Вдруг произнёс мужчина, и я подняла на него непонимающий взгляд. Он, видимо, истолковав его по-своему, тут же поправился. И оплачиваемый отпуск месяц, причём оплачиваемый полностью. Куплю вам путёвку в любое место, куда захотите. Может, остров Буян или предпочитаете за границу? Остров Буян. Перед глазами замаячил морской берег и яркое солнце. Таким островы изображали в рекламных проспектах. А я ведь нигде не была, хотя уже несколько лет живу в Верхнем мире. Нет, помотав головой, чтобы вытрясти из неё искушающее видение морского побережья, я отступила на шаг назад. Мне нельзя так рисковать, а моя чуть рядом с господином Сори это риск. Хорошо, полтора месяца отпуска. Мужчина искушающе улыбнулся. И повышение зарплаты, вдобавок, конечно же, все вещи, что я куплю вам, для того, чтобы вы достоверно играли роль, останетесь у вас. Что скажете? Я снова замерла, и перед глазами принеслись вожделенные сумки от известных фирм. Ох, я ведь смогу их купить и даже оставить себе. Но нет, соберись, Хлое. Если из-за этой авантюры тебя поймают и вернут в подземный мир, там брендовые сумки послужат слабым утешением. Нет, отозвалась я как можно тверже. Извините, но я не могу согласиться. Не и конечно, я арендую вам дом. Все продолжал уговаривать меня начальник. Не обеспечу охрану. Что-то мне не нравятся эти таинственные рыжие поклонники, которых вы так боитесь. Пожалуй, нужно обратиться к частной охранной службе. Пусть их детективы проверят ваше окружение, а то мне неспокойно. "И говорят так. Господин Сори уже шагал к своему столу, на котором поблёскивала бьюца, а у меня чуть-чуть не остановилось сердце. Он собирается нанять детектива, тот точно раскопает, что я живу под фальшивыми документами. Меня выгонят с работы, и вместо арендованного дома я пойду ночевать под мост. Всё это я додумывала уже в прыжке. Подбежав к столу, я бросилась на него грудью, чтобы перехватить средство связи раньше начальника." Нет, выкрикнула я, закрывая блюдце своим телом, как мать дитя. То есть, э -э, обернувшись, я обнаружила, что господин Соря смотрит на меня расплотавшуюся по его столу, округлившимися глазами, и затраторила. Знаете, вы меня уговорили, так и быть, соглашусь, притворяться вашей женой. Только мне не надо никакого дома и охрану тоже не надо. Пока я говорила, глаза мужчины вернулись к прежним размерам и приобрели задумчивое выражение. Так, нужно его отвлечь, а то додумается до чего-то лишнего. И поэтому Кашлинов, я выпрямилась, пытаясь сохранить хотя бы остатки достоинства, и даже сделала шаг от стола. Сколько? Сколько вам нужно времени? спросила я первое, что пришло в голову, чтобы сбить начальника с мыслей о частных детективах. Мужчина смерил меня каким-то странным взглядом, от которого мне на миг стало неуютно, но всё же решил не давить. Думаю, полгода будет достаточно, но вам нужно будет пару раз появиться со мной на семейных ужинах, а через несколько месяцев мы просто потихому разорвём отношения. Я объясню всё своим родственникам, от вас ничего не потребуется. Ужас, семейные ужины с родственниками. Представив, как они накинутся на безродную секретаршу, захмотавшую их кровиночку, я тяжело вздохнула: "Что же мне делать?" Ладно. Наконец мрачно пробурчала я: "Но только если вы пообещаете, что прессы не будет, а я в свою очередь могу пообещать, не понравится вашим родственникам, чтобы через несколько месяцев, когда мы разведёмся, они не обвиняли вас". Договорились. Быстро отозвался мужчина и протянул мне руку. Я уставилась на нее с неким подозрением. А почему у него такой довольный вид? Неужели я где-то прокололась и пообещала слишком много? Но выиграю от сделки скорее я. У меня будет отпуск и новый гардероб. Но все равно как-то мне тревожно. Однако сейчас я не видел другого выхода, и поэтому Смик, поколебавшись, протянул ладонь, и господин Сория осторожно сжал ее. Очень рад нашему сотрудничеству. Серьезно произнес он. Если вы всегда ведёте переговоры подобным образом, то почему мы ещё не озолотились? пробурчала я, смутно чувствуя, что меня переиграли. Всё ещё впереди. Сверкнув улыбкой, мужчина галантно приоткрыл передо мной дверь, и я вышла в приёмную. Кстати, наверное, нужно раздать сотрудникам торт, раз уж они его принесли. Я порежу. Вздохнув, пообещала я: "И вроде бы после последнего корпоратива осталась шампанское. Его тоже нужно достать, не то вас объявят с крягой. И ещё". "Хлоя?" Внезапно перебил меня мужчина. "А вы видели, что ваш фикус растёт?"